Глава 12. Начало экзамена С самого дня основания ривьер считался очень большим городом. Все-таки помимо домов миллионов жителей и обширных кварталов сильнейших семей Алькеи, здесь находился гигантский императорский дворец, сияющую вершину, которого можно было увидеть практически из любой точки столицы. Однако жемчужина Ривеертуна являлась вовсе не все вышеперечисленное, а большая область в центре, вокруг которой некогда и построили сей славный город. И это была секта упавшей звезды, главное сосредоточие боевых искусств всей империи. Каждый практикующий, кто хоть краем уха слышал об этом месте, мечтал когда-нибудь попасть сюда. Вот только удавалось это немногим. Настолько немногим что только одна двухтысячная население Алькеи имела шанс начать экзамен. Тем не менее, как и каждый год до этого, на площади перед вратами секты сегодня собралось немыслимое количество людей. Тысячи парней и девушек ждали начала экзамена, лелея надежду оказаться теми счастливчиками, коим выпадет удача все-таки стать последователями, получив возможность пройти еще дальше по пути силы. Все они хотели возвыситься, отыскать вершину боевых искусств, добиться признания. И практически все познают сегодня горечь неудачи и разочарования от безысходности. Пройдут лишь лучшие из лучших, остальных же ждет провал. Масло в огонь еще и подливало то, что экзамен проходил только раз в пять лет, и все те, кому сейчас больше пятнадцати, уже никогда не смогут даже претендовать на возможность пройти его еще раз. Остальные же, кому исполнится 20 или меньше, в следующий раз будут иметь возможность попытать удачу максимум на роль внешнего ученика. Понимание всего этого создавало напряженную и гнетущую атмосферу в толпе. Каждый настраивал себя как мог, но были и те, кто совсем не волновался. В основном ими являлись отпрыски аристократических семей высшего эшелона. Все они были полностью уверены в своей исключительности и силе. Большинство таких практикующих собралось отдельными кучками вокруг гения в семье, с взирая на всех остальных. Однако одна семья частично не придерживалась такого. Стеншет. Ни для кого не было секретом, что главным гением у них является именно Лилия. Вот только за то, что очень многие таланты других ветвей потеряли значительное количество ресурсов, которые с легкой руки прошлого патриарха ушли к роду Вейтил, девушку и не взлюбили. Таким образом, Лилия и Стефан стояли отдельно, чуть в стороне от прочих стеншет. До начала экзамена оставалось не более десяти минут. — Привет! — неожиданно раздался знакомый голос. Буквально из ниоткуда рядом с ними появился Кай. И если Лилия благодаря высокой чувствительности ощутила его заранее, то вот Стефан оставался в неведении, из-за чего парня застали врасплох. Суть крылась в том, что Кай в шутку решил применить поле искаженного восприятия, проверив его действия на развитых войнах. И, как он выяснил, на людей ступени закалки разума его невидимость практически не действует. Единственный эффект — малозаметность, и то, если не искать взглядом Кая. «Привет!» — выдохнул Стефан. «Так значит, ты все же решился прийти?» — улыбнулась Лилия. «Да!» — кивнув, твердо ответил Кай. «Я думала сообщить тебе письмом, но раз уж ты здесь, скажу лично. Появились первые зацепки. Твоя сестра точно где-то в городе». Меньше года назад она прибыла в ривьер тун через западные врата и еще где-то пару месяцев проживала в особом районе возле врат, чтобы получить пропуск. Затем ее приняли как помощницу в одну частную клинику. Но проработав там месяц, твоя сестра почему-то уволилась и куда-то пропала. Шок перерос в гнев. Кай бессильно сжал кулаки, но тут же выдохнул. — Это все? — сдержанным тоном спросил он. «К сожалению, да», — ответила Лилия, почему-то ощутив себя виноватой. «Спасибо», — натянута улыбнулся Кай. Разговор подошел к концу, и троица молча стала дожидаться начала экзамена. «Эй, старший брат Агиль, смотри», — обратился невысокий бледноватый юноша из ветви Цинь, к крупному парню рядом. «Что это за человек рядом с воровкой, Вейтел?» Услышав вопрос и увидев указующий перст говорившего, несколько других стеншет также посмотрели туда, где стоял Кай. Они изучали неизвестного юноша, общающегося с воровкой вейтел. «Да вы посмотрите на то, как он убого одет! Где он откопал эту рвань? Что здесь вообще делает грязный простолюдин?» Явно преувеличивая, смешливом тоном нарочито громко произнесла девушка уровня закалки сенсорных органов, что была родом из второй по силе ветви Леорн. На самом деле Кай был одет в обычную и удобную серую одежду, что лучше всего подходило для занятий боевыми искусствами. — И вправду, неужели этот отброс решил повеселить нас своим ничтожеством? — подначивал еще один парень. — Ему на вид уже почти девятнадцать! «Может, это сумасшедший, решивший, что его жалким уровнем закалки мышц он сможет хотя бы начать экзамен?» Раздались смешки. Родственничкам нравилось задевать все, что было связано с ненавистной лилией. «Может, он просто очередной любовник воровки вылетел?» Выкрикнул бледный юноша. «Фу, как гадко!» Вздрогнув, скривилась еще одна девушка. «Мне противно даже думать, что рядом кто-то настолько ничтожный!» «Вдруг я из-за него талант потеряю?» В тот же момент на Кая взглянул Огель Цинстеншет, второй по значимости талант в семье. Единственное, в чем он уступал Лилии, это в возрасте. Парень был лишь на год старше. Однако уже этого хватало, чтобы выделить его только как номер два, что сильно злило юношу и заставляло ненавидеть Лилию. «Очередной мусор!» Холодно охарактеризовал он Кая. Остальные станшеты лишь согласно покивали. Огеля среди молодежи уважали почти все. «Вот бы кто выдворил его куда подальше! Он только позорит нашу семью, находясь так близко!» «Ха! Да без проблем!» Желая покрасоваться перед девушками, Бойко выкрикнул один из молодых представителей рода Цинь, направившись вперед. «Эй, отброс! Пошел отсюда прочь!» «Такому как ты!» «Все равно никогда не сдать экзамен». Естественно, Кай слышал все их насмешки с самого начала, однако он уже давно не считал себя ребенком, чтобы отвечать на идиотские речи. Ему было плевать. Но теперь к нему решили напрямую обратиться. «Ну что за глупости?» «Ты что-то сказал?» Повернувшись, радушно спросил Кай. Подошедший парень оторопил от такого обращения. «Этот мусор что, не видит его гербовых одежд семьи Стеншет? «Быстро на колени, и, возможно, я прощу твою наглость!» Приблизившись, парень ткнул Каю пальцем прямо в грудь. «Ты хоть знаешь, кто я такой!» Лиля хотела было вмешаться, но красноречивый взгляд Кая остановил ее. «Стефан?» Стефан молча наблюдал с улыбкой, предвкушая результат. «А разве тебе родители не сказали?» — насмешливо спросил Кай. «Ах ты, тварь!» — прошипел Стеншет. «Я был к тебе добр, а ты...» Я орил. Холодно окинул Огиль, и парень обернулся, встретившись с жестким взглядом. Если Лилия почему-то не вмешивалась, то и пусть, но показать свое место наглому простолюдину нужно было обязательно. «Не тяни!» «Да, старший брат Огиль!» Гадкая ухмылочка растянула лицо Ярила. Повернувшись обратно к Каю, он сказал, «Выли же языком мою обувь, и так уж и быть, я прощу тебя!» «Хорошо», — кивнул Кай, чем сильно удивил Лилию и Стефана. С другой стороны, остальные станшеты услышав такой ответ, только сильнее заулыбались. Однако следующая фраза заставила их лица исказиться. «Но только после тебя!» «Ты сам вырыл себе могилу!» Конечно, в свои шестнадцать Ярил уже достиг уровня закалки мышц. Однако, не имея таких ресурсов, как та же Лилия, сильно не дотягивал до невероятных параметров Кая. Поэтому направляющийся прямо в лицо кулак Стэншета двигался для мечника, словно в замедленной съемке. Не прикладывая особых усилий, Кай отошел вправо, пропустив удар мимо себя. Вот только для очень многих окружающих, не ожидавших такой прыти, его фигура расплылась и моментально очутилась в стороне, и лишь часть Стэншет смогла уследить за его движениями. Наблюдающий за этим цирком, Огиль снисходительно хмыкнул. Продемонстрированная только что скорость не была чем-то необычным, особенно учитывая, что все здесь считали Кая почти девятнадцатилетним. Просто этот простолюдин хоть что-то может. Вероятно, у его родителей достаточно денег, чтобы обеспечить парня некоторыми ресурсами. И, может быть, он уже почти закончил закалку сенсорных органов. Но все это не являлось большим достижением в глазах аристократов. Для них Кай продолжал оставаться посредственностью. Да и к тому же Ярил также не отличался особым талантом, и максимум, что ему светило, стать внешним участником. Конечно, он достиг 16 годам уровня закалки мышц, но многие знали, что это произошло из-за особых, стимулирующих рост пилюль, а не благодаря одаренности. И хотя ближе к концу закалки души у Ярила появился негативный побочный эффект, парень, видимо, уже смирился, что до ступени заклинателя ему уже точно не добраться. Из-за этого неожиданное уклонение Кая не вызвало ничего, кроме легкого удивления. Вот только в отличие от, возможно, более высоких параметров парня, основной силой знати были и будучи техники, кои у черни практически отсутствуют. А уж они-то куда страшнее голой силы. Так думали окружающие, совсем не понимая, что Кай просто играется. Осознав, что не попал, Ярил пришел в еще большую ярость и собрался атаковать серьезней. Однако ему пришлось прерваться. Над толпой разнесся звук гонга, и величественные врата секты упавшей звезды стали открываться. Все мгновенно сосредоточили свое внимание на них, благоговейно замерев. Экзамен начинался. «Приветствую всех претендентов этого года!» — послышался усиленный энергией голос. В тот же момент все смогли увидеть спокойного и собранного мужчину, что стоял на особом постаменте за воротами. Это был мастер секты упавшей звезды и второй в империи пиковый заклинатель – Майо Дзю. Лишь колебаний его невероятной ауры хватило, чтобы усмирить толпу. «Объявляю начало экзамена для вступления в нашу секту открытым!» «Как и прежде, чтобы стать кандидатом и начать испытания, вы должны пройти через эти врата, а теперь...» «Можете начинать!» Завершив эту краткую речь, Майо покинул постамент, оставив растерянную толпу в легком замешательстве. Только прибыв сюда, многие понимали, что предстоит какой-нибудь массовый отборочный этап, так как было просто нереально провести экзамен для тысячи претендентов. Но вот они услышали, что для того, чтобы начать, нужно просто пройти через ворота. «Это что, шутка такая?» И пока часть людей нерешительно замерла, другая безрассудно бросилась вперёд, желая стать первыми. И лишь немногие, в основном аристократия, начали медленное продвижение. Ведь в отличие от большинства, они уже знали, в чём кроется загвоздка, поэтому и не спешили. «Пойдём!» — позвав Кая, направилась вперёд Лилия. «Мечтажество, стой!» — вдруг выкрикнул опомнившийся Ярил уходящему Каю. Но тот не ответил. «Угомонись!» — отрезвил парня холодный голос Огеля. «Уже поздно!» «Да-да, старший брат!» — склонился Ярил, глубоко внутри затаив злобу. Группа молодежи Стэншет, состоящая из двадцати семи девушек и парней, также направилась к вратам. «Стефан, и ты, Кай, тоже!» — вдруг серьезно заговорила Лилия. «Приготовьтесь!» «Да, я помню ваши слова, госпожа!» — О чем это вы? — спросил Кай. Лилия странно на него взглянула, а затем вспомнила, что этот парень все же простолюдин и даже не из столицы. Поэтому она ответила. — Можно сказать, экзамен уже начался. Посмотри внимательнее на врата. Они не кажутся тебе странными? — указала девушка вперед и вверх, где первые люди добегали до ворот. — Смотри. Кай пригляделся. Все же у него не было усиленных глаз и увидел, как лидирующая группа почти приблизилась ко входу, после чего почти вся вдруг попадала на землю, вздрагивая, а еще несколько опустились на колени и, схватившись за головы, стали кричать. Другие люди из толпы также заметили это, шокированно уставившись на происходящее. Повсюду послышались вопросы недоумевающих претендентов, а приотставшие от лидеров резко сбавили шаг, испуганно глядя на тех кто их обогнал что это изумился кай это то о чем я предупреждала поморщилась лилия в общем под деревянной отделкой врат скрывается настоящий пиковый артефакт серебряного ранга пройти через них не так просто как может показаться в тот момент когда мы приблизимся на достаточное расстояние на нас начнет действовать особое поле вызывающее и многократно усиливающее все наши страхи, так что можно назвать это проверкой на стойкость духа и воли». «Ага», — поддакнул напряженный Стефан. Он не желал посрамить свою госпожу, поэтому всеми силами настраивал себя на предстоящее испытание. «Секте не нужны все эти тысячи, поэтому она отсеивает всех, кто не сможет зайти внутрь, и хотя там нужно сделать всего лишь двадцать шагов, чтобы пройти». Но ты уже и сам видишь, что произошло с теми, кто подошел. Немногие знают об этой особенности врат, а мастер Майо специально об этом не говорил». В ответ Кай лишь сдержанно кивнул, вновь повысив уровень секты упавшей звезды в своих глазах. К экзамену они подошли основательно, придумав отличный способ отсеять огромное количество желающих. А самое главное, здесь не было разницы, находишься ли ты на уровне закалки мышц или уже добрался до закалки разума. Все зависит лишь от твоей воли, которая играет немаловажную роль на пути боевых искусств. Таким образом, шло время. Претенденты продвигались вперед. Однако лишь немногим удавалось сделать хоть несколько шагов под давлением врат. А про то, чтобы пройти путь до конца, пока и говорить не стоило. Там бродили только внешние ученики секты, которые только и делали, что собирали потерявших сознание претендентов, относя тех в сторону, чтобы они не мешали другим участникам. Делали это они благодаря особым амулетам, что позволяли избегать влияния артефакта. Но вскоре все-таки появился первый человек, сумевший преодолеть все 20 шагов под полем страха. Им оказался гений молодого поколения семьи Алкис, что считалось сильнейшей в империи, Не учитывая императорскую конечно низковатый парень со взлохмаченными бурыми волосами потратил на это чуть менее десяти минут установив первый и пока единственный рекорд на экзамене этого года следом за ним последовали и все остальные члены семьи алкис коих насчитывалось чуть более тридцати однако только пятнадцать из них смогли пройти увидев это большое количество не аристократов оказалось шокировано Ведь если даже не всем из знати удается пройти, то что же будет с ними? Поэтому, сжимая кулаки и зубы, они заранее нагнетали себя, готовясь к худшему, что лишь уменьшало их шансы на успешное прохождение. Ведь только с твердой верой в себя и свои силы у них была возможность перебороть влияние врат, но своими же усилиями они облегчали для страха путь к их разуму. Вторыми прошедшими оказались представители семьи Акушинра, которая считалась четвертой в стране. И хотя обычно она занималась ремесленной нишей, в ней хватало и боевых ветвей. А кроме того, ходили слухи, что сейчас у них появилась как никогда сильная и талантливая молодежь. Известный многим широкоплечий Лысый Громила, что никак не походил на обычного пятнадцатилетнего юношу, коим являлся. Так и не сумел побить рекорд гения Алкис, но все же преодолел всего 20 шагов ровно за 10 минут. Что же касалось членов его семьи, то их прошло 13 из 25. Следующей была вторая по силе семья Эргрет. К сожалению, последнее десятилетия у них не появлялось гениальных бойцов, поэтому всего 9 из 17 членов этой фамилии смогли пройти. А их самая талантливая представительница, вечно хмурая брюнетка, преодолела поле страха только за 12 минут. Конечно же, не только одна знать могла пройти через врата. Были и редкие удачливые простолюдины, коих в столь большой толпе хватало. Но на них практически никто не обращал внимания, в основном сконцентрировавшись именно на аристократии. И вот, наконец, подошла очередь семьи Стэншет. Стоявшие чуть в стороне Лилия, Стефан и Кай, естественно, тоже собирались испытать свою волю и дух.